Силы гвардии Ворона и Саламандр в полном порядке отступали к зоне высадки, где их ожидали готовые вступить в бой в подкрепление союзников. Стоящие там посадочные модули Железных Воинов, мрачные, угловатые и превосходно бронированные, по сути, летающие блиндажи, соединялись между собой высокими, забранными колючей проволокой стенами ощетинившихся баррикад. Получаса хватило воинам Пертурабы, чтобы обратить в неприступную крепость северные холмы Ургала. Свежая, не пролившая еще и капли крови армия, числом превосходящая, ту, что нанесла первый удар, собралась в зоне высадки, полная решимости положить конец жестокому сражению. Коракс и Вулкан шагали во главе своих легионов, готовясь к перегруппировке и со спокойным сердцем дожидаясь возможности передать братьям-примархам знамя войны и право заслужить славу победителей Хоруса. Мало кто из Астартес без труда держался на ногах, и многие несли с собой израненных и погибших боевых братьев. Победа не вызывала сомнений, но цена ее вышла запредельной, ибо тысячи воинов трех легионов пали жертвой измены воителя. Армады Хоруса отступили, но никто не желал праздновать успех в братской резне, никто не думал наслаждаться смертью бывших друзей, никто не собирался заносить память о своих подвигах на узкие пергаментные ленты. Лишь кровавые полосы, что ткачи и художники нанесут на знамена легионов, станут памятью о тех, кто никогда более не увидит древнего света, рухнув в черных песках иства на пять. Немногочисленные подбитые танки еле ползли среди колонна Стартес, израсходовавшие боезапас с простреленными или оплавленными корпусами. Все чаще и чаще десантники недоуменно переглядывались между собой, не получая ответов на вокз-запросы о медицинской помощи для тяжелораненых, о пополнении боекомплекта. Лишь угрюмая тишина плыла над вершинами Северного хребта, до подножия которого передовым отрядом гвардии Ворона и Саламандра оставалось пройти лишь сотню шагов. Вдруг в абсолютном молчании раздался далекий хлопок, и из глубин черной крепости, из логового воителя, взлетела одинокая ракета, взорвавшаяся в небесах алым, словно адским пламенем, и залившая мрачную пустыню Ургала кровавым светом, превратив ее в кошмар безумца о конце мира, и грянул гром.